Глава, 48. Сентябрь 2018 года. Ким и Софи направляются через территорию школы к жилому корпусу. У Софи подмышкой зажат ноутбук. Ким набирает номер квартиры Кирианы Маллиган. И ей отвечает женский голос. «Привет, Лексия, это я, Ким. Как ты думаешь, могу я зайти на минутку?» «Эм, mm, да, конечно». Жужжит замок, они толкают калитку, входят... и шагают к лифту. Можно я буду говорить, спрашивает Ким у Софи. Да, отвечает она определённо. Вы, а не кто другой. Лекся встречает их у дверей квартиры. Она босиком, в узорчатых легинсах и толстовке с капюшоном. Она переводит взгляд с Ким на Софи, а затем вопросительно смотрит на Ким. Ой, привет, говорит она, прежде чем открыть для них дверь и провести в гостиную. Диван разложен как кровать, а её раскрытый чемодан с ворохом одежды стоит на полу рядом. Извините, говорит она. Я ещё не распаковала вещи. Видите ли, я немного кочевник и привыкла жить на чемодан. Босой ногой она отбрасывает часть одежды в сторону и говорит: "Давай сядем за барную стойку". Они усаживаются на барные табуреты, выстроенные в ряд перед мини-кухней, и Лекси поворачивается к Ким. Всё в порядке? спрашивает она. Софи бросает на Ким ободряющий взгляд, который, как она надеется, призван показать, что она здесь, если понадобится помощь. Пожалуй, нет, отвечает Ким, открывая свой ноутбук. Не совсем. Всё это было довольно тревожно, все эти таблички и находки в земле. И снова задумалась о том, что крутилось у меня в голове с тех пор, как пропала Талула, а потом Софи нашла в интернете видео с той девушкой. которая была там той ночью. Мими. Помните Мими? Лекси кивает. Да, говорит она вроде бы. Я имею в виду, что сейчас всё кажется довольно размытым, но я помню, что там была ещё одна девушка. Во всяком случае, эта девушка Мими на видео, похоже, она в курсе, что происходит здесь в школе. Это странно, потому что единственные люди, которые знают, что здесь происходит, это люди, которые действительно здесь живут. Похоже, кто-то в деревне был на связи с Мими или, возможно, всё время поддерживал с ней связь. Ким умолкает, и Софи видит, что на лице Лексе мелькает тень. Увы, она слишком мимолётная, чтобы понять, что это такое. В любом случае, продолжает Ким: "Это заставило меня задуматься, поэтому я пришла к Софи, и мы вновь просмотрели все социальные сети. Но на этот раз отправной точкой стала страничка девушки по имени Мими. И это привело нас к аккаунту девушки по имени Cherry Jack. Ким в нофи умолкает, и на этот раз испуг на лице Лекси становится заметнее. Впрочем, он быстро проходит. Она слегка качает головой, затем кивает и говорит: "Понятно". Итак, похоже, это Scarlet Jack на яхте. И посмотрите, Ким слегка поворачивает экран к Лекси. Вот этот пост написанный буквально в прошлом месяце, и кто-то поставил ему лайк с вашего аккаунта. Вновь молчание. Атмосфера настолько вибрирует неловкостью Лексе, что Софи кажется, будто она ощущает её кожей. Это ведь вы, не так ли, Лекси Гус, да? Да, это я, говорит Лекси. Да, это мой аккаунт. Но я не припомню, чтобы я лайкала этот пост. Я понятия не имею, кто такая эта Чере Джек. В смысле? Откуда вы вообще знаете, что это она? Что ж, говорит Ким. Сначала имя. Череджек, Скарлетт-Джак. Затем собака. Посмотрите, не у многих собак такие огромные лапы. А у Жака была большая собака, верно? А потом вот это, она приближает ступню Скарлетт. Эта татуировка, которую я видела собственными глазами на следующий день после исчезновения Талулы. Честное слово, Ким. Переживает её Алекси. Клянусь, я даже не подписана на этот аккаунт. Смотрите. Она включает телефон и начинает прокручивать экран. Смотрите. Она поворачивает телефон, чтобы они посмотрели на экран. Послушайте. Я почти ни на кого не подписана, видите? И здесь нет никакого черед Джека. Серьёзно, я понятия не имею, почему эту фотку лайкнул мой аккаунт. Софи смотрит на Лексе. Она кажется невероятно искренней. Её слова очень правдоподобными. Но с другой стороны, это та самая Лексе, которая позволяет своим подписчикам из соцсетей верить, будто она живёт в огромном георгианском особняке. Та самая Лексе, которая сказала полиции, что видела вторую табличку с надписью копать здесь со своего балкона, хотя на самом деле она никак не могла её оттуда видеть. Не обязательно подписываться на аккаунт, чтобы лайкнуть чей-то пост, спокойно говорит Софи. Вы просто должны знать, что он там есть. У кого-нибудь ещё есть ваш логин, спрашивает Ким. Лекси пожимает плечами. Моя мать его знает. Иногда я прошу её ответить на некоторые мои комментарии, когда я путешествую или не могу их найти. Ваша мать? Да. Она переводит взгляд с Софи на Ким и обратно. Очевидно, это не моя мать. Софи резко вдыхает. Но ваша мама дружила с Оскарлетт, не так ли? Наверное, но она никак не может знать, где сейчас Карлетт. Она просто не смогла бы найти её в соцсетях. Почему нет? Просто спрашивает Софи. Потому что это полная чушь. Зачем ей до сих пор поддерживать связь со Скарлетт? Софи вздыхает. Не знаю, говорит она. Но судя по тому, что я слышала о Скарлетт, она была харизматичной девушкой. У неё было много поклонников. Был её маленький круг друзей, Лем. Её бывшая директриса, Хасинта Кровц, сказала, что Скарлетт умеет управлять людьми, манипулировать ими. А теперь похоже, что та лула и Скарлетт были не так уж незнакомы друг с другом, как то хотела изобразить Скарлетт. Так что, возможно, ваша мама оставалась на связи с ней. За кулисами. Лекси уже качает головой ещё до того, как Софи заканчивает говорить. "Нет", говорит она. "Нет. Вы напали на ложный след, абсолютно ложный". Софи печально ей улыбается. "Лекси", говорит она. "Вы здесь бываете не так уж и часто. Ваша мама почти всё время живёт здесь одна. Кто знает, что она делает, когда остаётся одна? Она очень заботливая женщина". Я бы нисколько не удивилась, если бы она всё ещё поддерживала связь со Скарлетт Джак. На этот раз Лекси не отвечает. И что вы собираетесь делать? Поговорить с ней? спрашивает она. Софи и Ким переглядываются. Ким кивает. Да. Наверное, мы поговорим с ней, говорит она. Она ничего не знает, говорит Лекси, уверяя вас. Софи закрывает свой ноутбук. И уже собирается взять его и уйти, когда её взгляд падает на то, что выглядывает из-под вороха содержимого чемодана Лексе. Это экземпляры её книги.